Глава 13. Восхождение с учениками на Гору Елеонскую и Вознесение Иисуса Христа. Сошествие Святого Духа на апостолов. В сороковой день после воскресения Иисус Христос явился в один дом, где собрались ученики Его и учил их вере и спасению а после этого сказал ученикам, что скоро пошлет на них Духа Святого, а до того времени повелел им не расходиться из Иерусалима. Беседуя, он вел их в сторону Вифании, на гору Елеонскую. Гора Елеонская или гора Вознесения есть самая высокая из гор, подступающих к Иерусалиму с востока.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 Прославляя Вознесение, Святая Церковь представляет Богоматерь, присутствующую на Елеонской горе. «Господи, таинство ежи от веков сокровенное и от родов исполнив, як пришел еси со учениками Твоими на гору Елеонскую, имея родшую Тя, Творца и всех Создателя». Той Бог, страсти твоей материнской паче всех болезновавшей, Подобаши и славую плоти твоей, при многие насладитесь радости. Присутствуя на горе Елеонской и в виде вознесения Сына Своего, пресвятая Дева радовалась совершающемуся со спасению рода человеческого и тому, что сама она удостоилась послужить тайне домостроительства Божия. В десятый день по Вознесении Иисуса Христа все апостолы вместе с Божьей Матерью и с другими учениками Христа единодушно собрались в одной горнице Иерусалима. Шел третий час дня, по-нашему девятое утра, и сделался сильный шум, как от ветра, и наполнил весь дом. И явились огненные языки, и почили по одному на каждом присутствующем. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Просвещенные Духом Божьим, апостолы долгое время не оставляли Иерусалим если же и отлучались, то ненадолго, и постоянно собирались для молитвенного пребывания в своей горнице, которая называлась Сионской горницей. Название ее – от горы Сион с юго-западной стороны Иерусалима. В древние времена здесь была крепость Иевусеев, которую взял царь Давид, и Сион стал называться городом Давидовым. У пророков Сион представляется Средоточием народа Божия и Церкви Божией. О будущей славе этой горы Предсказали пророки Исаия и Михей. «Будет в последние дни явлена гора Господня И дом Божий на версии гор И возвысится превыше холмов И приидут к ней все языцы» и пойдут языцы мнози и рекут. Приидите, и взыдем на гору Господню и в дом Бога Иаковля, и возвестит нам путь свой, и пойдем по нему. От Сиона Бо взыдет закон и Слово Господне из Иерусалима. Для новозаветной церкви Сионская горница — Это первый христианский храм и место великих священных событий. В ней Иисус Христос по воскресении, дважды являлся ученикам Своим при дверях. В ней по вознесении Его вместо предателя Иуды был избран апостол Матфей. Здесь же преблагословенная Матерь и апостолы прияли Духа Святого. Возле этой прославленной горницы, по свидетельству древнего предания, находился дом апостола Иоанна Богослова, в котором по завещанию Господа жила Пречистая Матерь. У нее, как и у сына ее, не было постоянного дома на земле. Здесь, в Сионской горнице, она рассказывала ученикам, о чудесных событиях, случившихся до рождения и по рождении Спасителя. Вспоминала ужасные дни страданий и распятия Господа. Сионская горница была как бы храмом, а находившиеся в ней около 120 человек составляли первую Церковь Христову. И как смиренно вела себя в этой Церкви, Пресвятая Богородица. Даже Святое Писание упоминает ее после всех жен, говоря о жизни Христа по вознесении Его. Она никогда не была на виду среди апостолов при Иисусе. А теперь уже неразлучно с собором их. И они постоянно пребывали с нею. Она сделалась глубоким и смиренным средоточием их единства. Однако Богоматерь не выступает со словом проповеди и учительства, предоставляя это право мужам апостольским, призванным на это самим Спасителем. Она и здесь явила собою высокий образец женской скромности – И Божьего смирения. Она кротко служила бедному человечеству, Нищих милуя, немощным служа, Сирым и вдовым попечения творя. И каждый день, бывая у гроба сына, Молилась о всем мире».